двести сорок ч е т р май д е в я т н а д ц а т Цель нашего — о р ужить человек без единого аппарата или машины. Единственным аппаратом при этом является человеческий организм, по всей его сложности, со всеми его возможностями, заключенными в нем потенциально. Нет двух одинаковых организмов. В п р о ц е с с е длительной эволюции в течение многих миллионов лет Аппарат дух развивается, утончается непрестанно, приобретая новые свойства и способности. В отдельных случаях у разных людей выявлялись стиль, другие особенности и д о с т и ж е н и я Если все их соединить в одном организме, то можно представить себе, каких ж е в ы с о т когда-то достигнет человек в будущем: и хождение по огню и воде, и поднятие в воздух, и полеты тонкого огненного тела на далекие планеты. И все, что когда-либо было достигнуто в прошлом отдельными людьми, станет достоянием всего человечества в о д н о й из последующих раз и даже кругов. Но и сейчас в задачу ученика входит сознательное утончение и развитие своего организма путем расширения сознания. Путь этот труден и медлен. ф о р с и р о в а т ь организм нельзя, потому продвижение человечества в будущее идет з а к о н о м е р н о й п о с т у п е н е м к а ж д а я раз а в ы двигает, развивает какую-либо сторону в человеческом аппарате, разрежая и утончая материю, о б л е к а ю щ у ю т е л о Процесс идет в согласовании с разрежением материи самой планеты. В седьмой раз при ее завершении многое, считающееся сейчас чудесным, станет всеобщим достоянием, и плотность материи, а также и тел человеческих достигнет предела положенного ей эволюции для данного круга его последний раз. Это не все. Следующий круг выдвинет новые задачи. Человек будет подниматься все выше и выше по ступеням лестницы жизни, нет которому конца.